и ещё более красномордым, чем бедняга Таункрафт. И теперь хозяин замка энергично тащил нас всех за собой пировать. Сопротивляться его напору было совершенно бесполезно. У Эбенгальфа был врождённый талант моссовика-затейника, так что усадить за стол троих не слишком сопротивляющихся мужчин для него было раз плюнуть. Слуги Ахомстольфа и Эбенгальфа оказались весьма разношёрстной публикой. костюмы и самое главное, осмысленные физиономии доброй половины ребят, которые прислуживали нам за столом, разительно отличались от прочих. Сонно ухмыляющийся альганский дворни, такой же как у его соседа Таункрахта. Я вспомнил слова Хехельфа, что в земле Наузы велась мода на иноземных слуг и решил, что мой новый приятель Эбенгальф самый стильный дядя в этом захолустье. И как всех этих бедняк сюда занесло? Сочувственно подумал я, разглядывая экзотические наряды и странные лица прислуги. Тоже небось зашли в какой-нибудь подозрительный трактир в Бондухе, а очнулись уже в рабстве. Ну, люди живут. Ха-ха, в тем времени муж уже взялся за дело. Он вовсю рекламировал свою таинственную приправу, смертельно опасную для нежных желудков дермоедов. Он щедро присыпал этим ароматным, ярко-алым порошком здоровенный копчёный окорок, стоящий в центре стола. Эбенгальв попробовал мясо и остался очень доволен. Ну вот пошло дело, насмешливо подумал я. Вот как, оказывается, поворачивается колесо истории, и хрен кто теперь повернёт его вспять. Хехельф адресовал мне торжествующий взгляд, счастливый и яростный одновременно.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 и принялся со стервнением толочью рукояткой своего меча потом залил порошок каким-то вином знакомый аромат хорошего парфюма навёл меня на мысль что это было не доброй памяти альганская розовая попробовал смесь и задумался где к чему бы ещё добавить неугомонный хехель в тот же сунул ему поднос свою отраву наургал принюхался деловито кивнул